Лучшие друзья. В поле среди колосков пшеницы жила семья мышей-полевок. А недалеко от их норки свили себе гнездо птички-жаворонки. — Плохое мы себе место для гнезда выбрали, — ворчал папа-жаворонок. — Почему? — удивилась мама. — Да потому, — отвечал папа, — что мы жаворонки, певчие птицы, артисты. А рядом живут какие-то мыши, простые грызуны. Стыдно даже гостей пригласить». «Все ты выдумываешь», — щебетала мама-птичка. «Место здесь очень хорошее, много корма, красивые виды и лес совсем рядом. Всегда можно к лесным подружкам слетать. А соседи-мыши куда лучше, чем соседи-хорьки или лисы». Однако папа жаворонок все не унимался. а когда видел своих соседей, то сразу отворачивался и гордо задирал клюв. Но вот однажды птичка целое утро сидела одна в гнезде без завтрака. Она никуда не могла отлучиться, так как высиживала яйца. А папа жаворонок все не прилетал. «Опять поет где-нибудь с приятелями», — злилась проголодавшаяся мама. «Вспомнил бы о семье». Она подождала еще немного, — и решила пойти к соседям. «Тук-тук-тук!» — постучала к гостя в мышиную норку. «Есть кто дома?» «Добрый день, соседушка!» — ответила ей радостно мама-мышка, отворяя дверцу. «Заходите!» Мама-птичка впорхнула в норку. Там было чисто и уютно, пахло мятой и свежим хлебом. А мышка спросила. «А «Вам нужна моя помощь?» «Да, пожалуйста, присмотрите в гнезде за моими малютками. Они вот-вот должны вылупиться, а мне надо отлучиться ненадолго». «Конечно, я помогу», — ответила мышка. «Мы же соседи. Летите себе куда нужно, не волнуйтесь». Гостья обрадовалась, чирикнула и улетела. А мышка вылезла из норки, прыгнула на край гнезда, сидит малюток сторожит, а ее мышата рядом... Песочки копошатся. Вдруг над полем взлетели другие птицы и тревожно защебетали. «Лиса! Лиса идет! Берегись!» «Ай-яй!» — заволновалась мышка. «Что же делать?» «Мышата!» — прошептала мышка. «Помогите мне! Берите каждый паичку и катите скорее в нашу норку!» «Хорошо, мамочка!» — пропищали они быстро-быстро. перекатили в норку все яички и закричали «Ура! Успели!». Потом закрыли дверь на крепкий замок и притихли. А лиса уже тут как тут, у самого гнезда. Вот досада какая, подумала она, не птичек, не яичек. Еще недолго рядом покружила, разорила лапой гнездо и домой пошла. Скоро прилетели обратно жаворонки и мама, и папа. Смотрят, гнезда нет и малюток тоже. Горько они заплакали. А тут мышка открыла дверцу норки и радостно пискнула. «Ну, что вы плачете, жаворонки? Идите скорее к нам. Смотрите на ваших птенцов. Вылупились уже!» С тех пор мыши и жаворонки стали лучшими друзьями. И папа жаворонок каждое утро пел для мышей-полевок свои самые красивые песни.